Глава 11 Один Увидев, что творится что-то неладное, Иф одним прыжком оказался рядом с Марусей. Девушка прижимала ладони к лицу и плакала на взрыд. «Маруся, что ты плачешь? Почему? Что случилось?» Иф испуганно смотрел на подругу, ничего не понимая. Та всхлипывала, из-под закрытых век текли слёзы. На его вопросы совершенно не реагировала. Он взял её за руки, пытаясь отвести их от лица, сделать хоть что-нибудь, установить зрительный контакт, заставить ответить. Маруся лишь плотно прижимала руки к мокрому от слёз лицу. Тут он увидел зажатую у неё в одной руке чётки. «Маруся, что это? Где ты их взяла?» Девушка не реагировала. их попытался отобрать их, но пальцы сжимали чётки слишком сильно. Ив боялся применять грубую силу, чтобы не повредить бусы или не сделать ей больно. «Миша, помоги мне. Маруся, наверное, в трансе, как тогда, с маской. Нужно забрать у неё чётки. Держи её руку, я попробую аккуратно рожать пальцы». Михаил всё понял сразу и уточняющих вопросов задавать не стал. Вдвоём ему удалось разогнуть побелевшие от напряжения Марусины пальцы и отобрать у неё злополучные чётки. Девушка тут же распахнула глаза и в упор посмотрела в лицо Ива, которая находилась прямо перед ней. В её глазах колыхалась такая бескрайняя любовь и нежность, что сердце Ива сладко сжалось, реагируя быстрее, чем мозг. И в ту же секунду любовь в глазах сменилась узнаванием, и девушка шарахнулась от него, как от прокажённого. «Что происходит?» только и спросил Ив, не решаясь сделать шаг навстречу. «Я... не знаю...» Маруся огляделась по сторонам. Лицо её начинало приобретать нормальное выражение. Она переводила взгляд с Михаила на сторожа Адама, Ива, постепенно успокаиваясь. Шмыгнула носом и вытерла ладонями мокрое лицо. Михаил протянул руку, демонстрируя сторожа, лежащий на ней чётко, и спросил. «Что это такое? Это твоё?» Тот судорожно кивнул. «Да, то есть нет...» Эти чётки когда-то принадлежали барбаре Пусловской, жене Вандолина Пусловского, наследника имения», — объяснил старичок. Михаил ничего не говорил и смотрел в ожидающе, явно не удовлетворившись полученным ответом. Сторож растерялся. «Что я ещё? Я больше ничего не знаю!» Он неуверенно переводил взгляд с одного молодого человека на другого. «У тебя они откуда?» — помог сторожу наводящим вопросом Ив. а, -а, -а так не у меня!» Они всё время здесь, в этой часовне лежат. Барбара так завещала. Принесла их когда-то сюда. Кладбище ещё действующим было. Икону Святого Петра зачем-то в часовню поставила. И чётки эти. Иконы той уже нет, а чётки так и лежат. Они не очень-то ценны Бусины из слоновой кости, а крестик так и вовсе латунный. Никто на них и не позарился. Музейные работники, конечно, утащили бы с собой, если бы узнали. Они любому черепку рады. А тут целые чётки законные владелицы дворца. Но знать им об этом совсем не обязательно. Раз повелела Барбара хранить их в часовне, значит, так тому и быть. Ясно. Ив повернулся к Маруси. Ты что-то видела? Как тогда с маской? Девушка молча кивнула, ещё раз шмыгнула носом, потёрла руками глаза. Что-то страшное. Почему ты плакала? Обеспокоенно спросил Михаил, подходя к ней. Ему очень хотелось обнять и успокоить девушку, но он не решился. Если не хочешь, не рассказывай. Да нет, в этот раз не страшно. Задумчиво произнесла Маруся и вернулась воспоминаниями к увиденному. «Взяв в руки чётки, я будто переместилась в прошлое, будто стала кем-то другим, той Барбарой, тогда». «И что ты видела?» «Здесь, возле часовни, летом не знаю какого года, женщина плакала и прощалась с любовником». «Какое противное слово!» Девушка поморщилась и исправилась. «С любимым». «Он уезжал? Надолго прощалась?» Барбара считала, что навсегда. А как на самом деле у них там вышло с этим музыкантом, я не знаю. Маруся почему-то была уверена, что он был именно музыкант, скрипач. Мне будто пару минут из прошлого показали. Думаете, это мой дар – видеть прошлое? Возможно. Я почти уверен, что так и есть, поразмыслив, ответил Ив. А почему такого раньше не было? Почему это не происходило постоянно? Я не знаю, Маруся. Надо у кого-то более опытного спрашивать. У меня есть одна теория на этот счёт. У вещей, как и у людей, есть своя аура. Бывают вещи с такой мощной энергетикой, что её ощущают даже обычные люди, не одарённые. Может, ты с такими вещами умеешь по-особому взаимодействовать? «Может быть, может быть», – задумалась девушка. Наверное, эти чётки были чем-то очень важны для Барбары. Вероятно, музыкант подарил их ей на память, и она бесконечно перебирала бусины, на каждую навешивала частичку воспоминаний и своей любви. Вот они и напитались. Очень она его любила, бедняжка». Маруся вспомнила невыносимую тоску, переполнявшую сердце Барбары, и всхлипнула. Набрала в грудь побольше воздуха и попыталась выбросить чужие воспоминания из головы. Не хватало только опять тут перед всеми разрыдаться. Для себя она твёрдо решила, ни в коем случае не пытаться выяснить дальнейшую судьбу несчастной владелицы замка. Маруся будет считать, что влюблённые нашли способ быть вместе, женились, нарожали детей, жили счастливо и умерли в один день. Она на ходу придумала такой вот хэппи-энд и пыталась силой заставить себя поверить. Так ей было проще. Раз всё для ней закончилось хорошо, значит и Маруси не стоит волноваться. Постепенно дыхание девушкой выровнялось, и слёзы отступили. «А ещё что-нибудь кроме этих двоих интересное было?» «Вроде нет. Хотя...» Маруся подняла голову на стороже Адама. «Барбара говорила, что под часовней находится некий подземный ход, и её возлюбленный, если поспешит, успеет в нём укрыться. Здесь правда был когда-то подземный ход?» Адам смотрел на девушку и молчал. Пауза затягивалась. Ива заинтересовала такая странная реакция старичка. «Эй, что ты молчишь? Дедуля, здесь есть подземный ход?» Адам беспомощно переводил взгляд с Маруси на Ива. Было похоже, что он колеблется, но своим замешательством выдал себя с головой. «Да, тут был когда-то подземный ход», — неуверенно пробубнил он. «Был, а сейчас», — напирал на сторожа зель -Евар. «Но так-то я не знаю. Я давно там не был. И не проверял». Мне этот подземный ход без надобности. Отлично. но ну так мы сейчас и проверим. До рассвета у нас полно времени. Старичок отступал от Ива, пока не уперся спиной в алтарь. Было видно, что он вовсе не рад теме, на которую свернул разговор. Демонстрировать подземный ход людям, которых он видит впервые в жизни, не было ни малейшего желания. Но и другого выхода не оставалось.